Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевной ширью, что часть на Париж отпущенных строф на лирику я растранжирю. Представьте, входит красавица в зал, в меха и бусы оправленные. Я эту красавицу взял и сказал. Правильно сказал или неправильно? Я, товарищ из России, знаменит в своей стране я, Я видал девиц красивей, я видал девиц стройнее. Девушкам поэты любы, я ж умен и голосист, Заговариваю зубы, только слушать согласись. Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств, Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь. Мне любовь не свадьбой мерить, Разлюбила, уплыла, Мне, товарищ, высшей мере Наплевать на купола. Что ж в подробности вдаваться, Шутки Бростика, Мне ж, красавица, не двадцать, Тридцать с хвостиком. Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, Не в том, что жгут угольями. А в том, что встает за горами грудей Над волосами джунглями. Любить — это значит в глуби двора Вбежать и до ночи грачьей. Блестя топором рубить дрова Силой своей играючи. Любить — это с простынь Бессонницей рваных Срываться, ревнуя к Копернику. Его — а не мужа Марьи Иванны считая своим соперником. Нам любовь не рай до кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердце, выставший мотор. Вы к Москве порвали нить, годы расстояния, как бы вам объяснить это состояние на земле, Огней до неба, в синем небе звезд до черта, Если бы я поэтом не был, Я бы стал бы звездочетом. Подымает площадь шум, экипажи движутся, Я хожу, стишки пишу в записную книжицу, Мчат авто по улице, они свалят на земь, Понимают умницы, человек в экстазе. Сон видений идей полон до крышки, Тут бы и у медведей выросли бы крылышки. И вот с такой-то грошовой столовой, Когда докипело это, Из зева до звезд взвивается слово Золоторожденной кометой. Распластан хвост небесам на треть, Блестит и горит оперенье его — Чтоб двум влюбленным на звезды смотреть Из ихней беседки сиреневой, Чтоб подымать и вести, и влечь, Которые глазом ослабли, Чтоб вражьи головы спиливать с плеч Хвостатой сияющей саблей, Себя до последнего стука в груди, Как на свидание простаивая, Прислушиваясь, любовь загудит, Человеческая, простая, Ураган, огонь, вода подступают в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте. 1928 год.